«Вы забыли также, что я вам рассказывал о явлениях в нашем семействе». «Вы видели своего брата?» — скричал я. «Да». «Когда?» «Ночью с шестнадцатого на семнадцатое число». «И он вам все сказал?» Все. «Он вам сказал, что он умер». «Он мне сказал, что убит. Мёртвые не лгут». «Он вам сказал, каким образом он убит? На дуэли. Кем? шато Рено. «Нет, неправда, нет», — отвечал я ему, — «вы узнали это каким-нибудь другим образом. Неужели вы думаете, что я могу шутить?» «Извините, но право то, что вы рассказываете, так чудно, и все, что с вами случилось...» с вами и вашим братом, так выходит из общего порядка вещей, что вы даже не хотите верить, не правда ли? Я понимаю. Но взгляните, — сказал он мне, открывая свою рубашку и показывая синий знак на теле, ниже шестого ребра, в правом боку. Теперь верите? «Точно!» — вскричал я именно в это самое место пуля поразила вашего брата и она вышла сюда продолжал луцан положив палец немного выше левого бедра это чудно вскричал я теперь продолжал он неугодно ли я скажу вам в котором часу он умер скажите в десять минут десятого «Послушайте, Луциан, расскажите мне все разом. Мой ум теряется, слушая ваши фантастические ответы. Лучше рассказывайте». «Ах, Боже мой, это очень просто. В тот самый день, когда мой брат был убит, я выехал очень рано поутру из дому и отправился к вашим горным пастухам». Во время путешествия мне вздумалось взглянуть на часы. Я вынул их, посмотрел и положил опять в карман. Но в эту самую минуту я почувствовал, что как будто кто-то ударил меня сильно по боку. Я упал без чувств. Когда я открыл глаза, я лежал на земле. Орландини поддерживал мою голову и прыскал мне в лицо водою. Лошадь моя стояла в шагах в четырех и, протянув ко мне голову, тяжело дышала и фыркала. «Что с вами случилось?» — спросил у меня Орландини. «Ах, боже мой!» — отвечал я. «Я сам не знаю, не слышали ли вы выстрела?» «Нет. Мне кажется, как будто я ранен пулей вот сюда». И я ему показал место, где я чувствовал боль. «Во-первых», — отвечал он, — «здесь не слышно было ни пистолетного, ни ружейного выстрела». «Во-вторых, у вас нет дырки на сюртуке. Значит, убили моего брата». А, отвечал он, это другое дело. Я открыл сюртук и нашел знак, который я вам сейчас показывал. Но в то время он был виднее и как будто налился кровью. Сначала я было решился тотчас же возвратиться в Сулакара, Так сильно я был поражен двойною болью, и нравственную, и физическую. Но вспомнил о матери. Она ожидала меня не раньше, как к ужину. Надобно было приискать какую-нибудь причину такого раннего возвращения. А я не мог этого сделать. Объявить же о смерти брата мне не хотелось, не получив верного известия. Я продолжал путешествие и возвратился домой не раньше шести часов вечера. Бедная мать моя приняла меня как обыкновенно. Видно было по всему, что она еще ничего не знала. Тотчас после ужина я отправился в свою комнату. Когда я проходил коридором, который вы уже знаете, ветер задул мою свечу. Я хотел было идти назад, чтобы зажечь снова ее. Но в это самое время через отверстие в двери я заметил огонь в комнате моего брата. Я подумал, что Грифо приходил в эту комнату за каким-нибудь делом и забыл взять с собой лампу. Я толкнул дверь. Свеча горела подле постели моего брата, а на этой постели лежал мой брат, ногой и окровавленный. «Признаюсь». С минуту я был неподвижен от ужаса. Потом я подошел, Дотронулся до брата. Он был уже холоден. Пуля прошла сквозь его тело именно в том самом месте, где я чувствовал боль. Капли крови текли из открытой раны. Теперь ясно было для меня, что мой брат убит. Я упал на колени, и, положа голову на постель, прочитал молитву, закрыв глаза. Когда я открыл их, я был в совершенной темноте. Свеча погасла, видение исчезло. Я ощупал постель, она была пуста. Послушайте, мне кажется, что я довольно смел, но признаюсь вам, когда я выходил ощупью из этой комнаты, У меня волоса поднялись дыбом, и пот выступил на лбу. Я сошел вниз, чтобы взять другую свечу. Увидя меня, матушка вскрикнула. «Что с тобой?» — спросила она у меня. «Отчего ты так бледен?» «Не знаю». «Мне кажется, ничего», — отвечал я. И, взяв другую свечу, отправился вверх. В этот раз свеча моя не погасла, и я вошел в комнату моего брата. Она была пуста. постель нисколько не была измята. Несмотря на то, что я не видел теперь подтверждения прежнего видения, я был довольно убежден. В десять минут десятого по утру мой брат был убит. Я вошел в свою комнату и лег спать. Я долго не мог заснуть. Но, наконец, усталость победила волнение духа, и сон овладел мною. «Тогда я увидел сцену так, как она должна была происходить. Я видел человека, который убил моего брата, слышал его имя. Он называется Шато-Рено». «К несчастью, это всё совершенно справедливо», — отвечал я. «Но зачем вы приехали в Париж?» Я приехал убить того, кто убил моего брата. Убить его? О, будьте спокойны. Я это сделаю не по-корсикански, из-за угла или из-за стены, но чисто по-парижски. В белых перчатках, жабо и манжетках. Матушка ваша знает ли, что вы приехали сюда с этим намерением? Да. Да и она вам позволила ехать? Она меня поцеловала в голову и сказала. «Ступай, матушка истинная корсиканка». «И вы приехали?» «Как видите». «Но когда брат ваш был жив, он не хотел мщения?» «Что ж», — сказал Луцан с горькой улыбкой, — «когда умер, он переменил мнение». В эту минуту слуга мой вошел с ужином. Мы сели за стол. Луциан ел как человек совершенно спокойный. После ужина я проводил его в его комнату. Он поблагодарил меня, пожал руку и пожелал мне доброй ночи. Это было спокойствие, которое выражает в сильных душах непоколебимую решительность. На другой день он тотчас вошел в мою комнату, как только узнал от моего слуги, что меня можно видеть. «Не хотите ли, — сказал он, — ехать со мною в Винсентский лес? Это священный долг, который я обязан исполнить. Впрочем, если вам некогда, я поеду один». «Как одни? Кто же вам покажет место?» «О, я его очень хорошо знаю». Ведь я вам говорил, что я видел его во сне. Мне было очень любопытно знать, до какой степени простирается это чудное ясновидение. «Хорошо, я готов ехать с вами», — отвечал я. «Так одевайтесь, а я между тем напишу к Джордана. Вы мне позволите послать вашего слугу с письмом? Сделайте одолжение. Благодарю вас». Он вышел и вернулся минут через десять. Я послал за кабриолетом. Мы сели и отправились к Винсентскому лесу. Когда мы доехали до перекрестка, Луцан сказал. «Мы подъезжаем, не правда ли?» «Да, в двадцати шагах отсюда то самое место, где мы вошли в лес». «Здесь», — сказал Луи, останавливая кабриолет. «Это именно было то самое место». Луциан вошел в лес без затруднения, как будто он там уже раз двадцать бывал. Он шел прямо к впадине, и, когда вошел туда, остановился на минуту. Потом подошел к тому месту, где пал его брат, наклонился и, увидя красноватое пятно, сказал Здесь. Тогда он опустил медленно голову и поцеловал дерн. Потом, поднявшись с пылающим взором, он прошел поперек впадину и став на то место, которое занимал Шаторено во время дуэли, и сказал, ударив ногою: "Здесь он был, и здесь он будет завтра лежать. Это вы увидите". "Как", вскричал я, "завтра?". "Да". Или он трус? или он завтра же даст мне удовлетворение но мой милый луцин сказал я ему вы знаете что в париже дуэль не имеет других последствий, кроме самых обыкновенных, то есть смерть того или другого противника шаторыно дрался с вашим братом, потому что он его вызвал а с вами за что же ему еще драться? правда Шато Рено имел причину вызвать моего брата, потому что брат мой оказал помощь женщине, которую тот подло обманул. Шаторено убил моего брата, когда тот никогда не брался за пистолет. Он убил его с таким же спокойствием, как будто стрелял по косуле, которая на нас смотрит. А я не имею права вызвать Шаторено, Так? Я опустил голову и не отвечал. Впрочем, продолжал он, вам не о чем здесь хлопотать. Будьте спокойны. Я писал сегодня поутрук Джордана, и когда мы возвратимся в Париж, все будет устроено. Неужели вы думаете, что Шато Рено откажется от моего предложения? Шатор Рено имеет к несчастью репутацию храброго человека и потому никто не усомнится в его мужестве, если он и вздумает отказаться. «Тем лучше», — сказал Луциан. Пойдемте завтракать». Мы возвратились в аллею и сели в кабриолет. «Кучер», — сказал я, — «в улицу Риволи. «Нет», — сказал Луциан. Я вас везу завтракать в кафе де Пари. Кажется, там брат постоянно обедал. Кажется, Притом я там назначил Джордана свидание. Ну так, в кафе де Пари? Спустя полчаса мы были у дверей ресторации. Появление Луциана в кафе де Пари доказало, как странно и поразительно было сходство между им и его братом. Слух о смерти Луи распространился уже, хотя обстоятельства, которыми она сопровождалась, не были хорошо известны. Теперешнее явление Луциана, казалось, привело всех в изумление. Я спросил отдельную комнату, придворя прислугу, что к нам должен прийти барон Джардана. Мы вошли в комнату. Луциан принялся читать журналы с хладнокровием, походившим почти на бесчувственность. В половине завтрака вошел Джордана. Молодые друзья не виделись около четырех или пяти лет, однако ж пожатие руки было единственным доказательством их дружбы. Все устроено, сказал Джордана. Шатор согласился. Да, с одним только условием, что после вас его оставят в покое. О, в этом он может быть уверен! Я последний из Франки. Что вы виделись с ним самим или с его секундантами? С ним самим. Он взялся предварить Буаси и Шато Грана. Что касается до орудия, места и времени дуэли, они те же. Прекрасно. Садитесь же завтракать. Барон сел, заговорили о других предметах. После завтрака Луцан просил нас представить его комиссару, который опечатывал вещи покойного Луи, и владельцу дома, где жил несчастный. Луцан хотел провести в комнате Луи последнюю ночь, которая отделяла его от часа мщения. В этих хлопотах прошла большая часть дня. Только к вечеру, часов в пять, Луцан мог войти в прежнее жилище своего брата. Мы его оставили одного. Скорбь имеет свою стыдливость, которую должен уважать. Луциан назначил нам свидание на другой день в восемь часов, прося меня запастись теми же пистолетами и купить даже их, если они продавались. Я тотчас отправился к Девиму и сторговал их за шестьсот франков». На другой день, в восемь часов без четверти, я был у Луциана. Когда я вошел, он сидел на том же месте и писал за тем же столом, где я нашел его брата в день его смерти. Он улыбался, хотя был очень бледен. «Здравствуйте», — сказал он мне. «Я пишу к матушке». Я надеюсь, что вы ей сообщаете новость менее скорбную, чем та, которую отправил к ней неделю тому назад ваш брат. Я пишу ей, что она может молиться спокойно за своего сына и что он отмщён. Как вы можете говорить с такой уверенностью? Мой брат сказал ведь вам наперед о своей смерти. «Я теперь вам предсказываю смерть Шато-Рено. — прибавил он, вставая с своего места «и показываю рукою на висок. Вот куда я попаду ему. Вы?» «А он даже не ранит меня. Но подождите, по крайней мере. Пошлите после дуэли это письмо. Ждать нет надобности». Он позвонил. Слуга вошел. «Жозеф», — сказал он, — «отнеси это письмо на почту». «Вы опять видели своего брата?» — скричал я. «Да», — отвечал он мне. Страшны были эти две дуэли, следовавшие одна за другою и в которых заранее один из двух противников обрекался смерти. В это время вошел барон Жордана было восемь часов мы поехали луцан так спешил приехать на место что мы были в лесу в девять часов без десяти минут наши противники приехали ровно в девять часов они все трое явились верхом слуга который за ними следовал был тоже на лошади шатор рено держал руку в кармане платья так что мне сначала показалось будто она подвязана В 20 шагах от нас они сошли с лошадей, оставив их слуги. Шаторино остался на Но он бросил, однако ж, взор на Луциана, несмотря на то, что он был далеко от нас, я заметил его бледность. Он повернулся и принялся от нечего делать сбивать плеткую, бывшую у него в левой руке, маленькие цветки, которые росли на траве. Вот и мы, сказали Шатогран и Буаси. Вы знаете наши условия. Эта дуэль последняя, и каковы бы ни были ее последствия, Шато не отвечает за них никому более. Точно так, отвечали мы. Луцан поклонился в знак согласия. У вас есть пистолеты? Спросил Викон Шатогран. Есть и те же самые. «Они неизвестны Франке?» «Вовсе. Шатор но знает их, потому что они уже раз были в руках его, а Франки их даже не видал. Прекрасно, господа. пойдемте же». В то же время мы вошли в лес, не произнеся ни одного слова. Каждый чувствовал, что должно произойти что-нибудь так же ужасное, как и в первый раз. Мы спустились на прогалину шатор владея сильным характером, казался спокойным, но те, которые видели его в этих двух встречах, могли отгадать разницу в нем. По временам шатор бросал скрытый взгляд на Луцана, и взгляд его выражал беспокойство, походившее на ужас. Может быть, его занимало большое сходство между двумя братьями, и он видел в Луциане мстительную тень Луи. Между тем, как заряжали пистолеты, я увидел, что Шато Рено вытащил, наконец, свою руку из сюртука. Она была обвернута мокрым платком, чтобы укротить лихорадочное движение. Не дожидаясь, пока ему покажут место, Луциан занял то, на котором стоял его брат, что, разумеется, заставило Шато Рено занять то место, на котором он стоял в первую дуэль. Луциан взял пистолет с радостной улыбкой. Шато Рено, взяв свой, из бледного стал совершенно синим. Потом он провел рукою между галстуком и шеей, как будто галстук душил его. Невозможно составить себе понятие о чувстве невольного ужаса, с каким я смотрел на этого молодого человека, прекрасного, богатого и изящного. Который накануне еще поутру мечтал прожить долгие годы, и который сегодня, с потом на лбу и тоскою в сердце, чувствовал, что он обречен смерти. Вы готовы? спросил Шато Гран. Да, отвечал Луцан. Шато Рено кивнул головой в знак согласия. Я отвернулся. Я слышал два удара рукою. И при третьем гул двух выстрелов. Луцан ожидался спокойным взором, как человек уверенный в успехе мщения. Я обернулся. Шаторино лежал на земле убитый на повал. Он не вздохнул, даже не повернулся. Я подошел к нему, увлеченный непобедимым любопытством узнать до конца эту катастрофу. Пуля попала в висок в то самое место, как мне показывал Луцан. Я подбежал к нему. Он был спокоен и не трогался с места. Но, увидя меня, выпустил пистолет и упал ко мне на шею. «О, мой брат! Мой бедный брат!» — закричал он. И горько зарыдал. То были первые слезы. Пролитые молодым корсиканцем Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2022 году, Читал Николай Орловский